Глава 14. Воскресенье. Вечер. В противогазе и химзащите на велосипеде ехать тяжело. Особенно, когда ветер норовит повалить тебя, и дождь уже не накрапывает, а льет вовсю. А дорога под ногами то и дело превращается в сплошные ухабы и колдобины. Да еще на пути из темноты постоянно возникают ржавеющие на вечной стоянке автомобили. Малютину почему-то вспомнились черно-белые фотографии времен Первой мировой войны. Тогда солдаты, снащенные велосипедами, назывались «самокатными частями». И в старинных противогазах выглядели они примерно так же, как он сейчас. Противогаз нашелся в подвале, куда его провел дружелюбный монстр. «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Точнее, не скажешь». В какой-то момент чудовище остановилось возле одной из железных дверей, пропуская человека вперед. Туннель за этой дверью был настолько узок и низок, что оно просто не могло бы в него пролезть. Пройдя до конца туннеля, путь себе он освещал хорошим фонарем майора, Малютин оказался в чуть более просторном тамбуре с вертикальной лестницей. Здесь нашелся запасной костюм «Л-1», который мало чего защищал но все же был лучше, чем рваные штаны и камуфляжная рубашка. Биолог облачился в него, потом поднялся по лесенке и толкнул люк над головой, оказавшийся незапертым. «Люк? Я твой отец. Не веришь?» В лицо ему сразу ударил ветер. По голове и плечам застучали дождевые капли. Он находился за стеной, недалеко от главных ворот института. Сначала Николай заглянул в сторожку. В одной из подсобок КПП он еще во время первого визита заметил старый, но с виду исправный велосипед. Ржавчины на нем почти не было. Оставалось только смазать цепь машинным маслом, которое нашлось тут же. Никакого преследования не было. Великан сдержал свое слово, чтобы не случилось с ним самим потом. Николай уже понял, что днем твари менее активны, предпочитая ночь, да и дождь хорошо смывал его следы на душе у Малютина было погано. Он думал не о Маше, сержанте и других, кто еще мог оставаться в плену в лаборатории. Он думал о своей уязвленной гордости. Мутанты заставили его не только испытать страх, но и убежать. Они победили. «Из деревни тоже придется уезжать. Теперь для тварей мы легкая добыча. В тот первый раз ночью...» Серые, наверное, отступили только потому, что почувствовали приближение людей полковника. А теперь, без особого труда перебив профессиональных военных с запуганными гражданскими, они справятся на раз. Так что надо бежать подальше, километров за сто. Никто не знает, сколько они могут проходить пешком, как хорошо ориентируются и берут след. Сколько их осталось с учетом тех, которых мы убили, штук 10, 12. А вдруг они все-таки смогут превратить пленных в себе подобных? Надо было убить вожака». Хотя после того, как великан дал ему почувствовать и увидеть то, что у остальных тварей было в голове, Малютин еще более утвердился в мысли, что убийство лидера в кепке ничего не дало бы. Любой другой монстр займет его место. Ноги болели страшно. Судя по знакам на дороге, он проехал километров восемь и понял, что дальше ехать не может – «Немного пройдусь пешком». Своего железного коня он катил рядом с собою. Было около четырех дня. Они напали внезапно. Вылетели из-за деревьев с горящими глазами и разинутыми пастями местной версии собаки Баскервилей. Ему пришлось запрыгивать в седло на бегу. Теперь он мчался, пригибаясь как можно ниже к раме. По стеклу противогаза хлистали ветви кустарника, бурно разросшегося за годы отсутствия людей – породу которого даже он, биолог, не смог бы опознать. Здесь эти растения отнюдь не казались мертвыми и сухими. Напротив, как живые, народили разбить защитные стекла, выколоть глаза, пропороть кожу, задержать его. Николай знал, что за ним гонятся, даже когда терял преследователей из виду. И это были не обитатели логова, чью территорию он недавно покинул. Это были те, кого Малютин про себя называл «церберами» те самые адские гончие, которых их отряд встретил по дороге сюда. Похоже, между этими стаями была конкуренция. Кто же в ней выигрывал, вопрос не имеющий практической значимости. Пару раз он сумел улучшить момент и обернуться, лишь для того, чтобы увидеть за деревьями силуэты, похожие на собачьи, только крупнее, что-то вроде доберманов-переростков с длинными изогнутыми лапами. Некоторые из них были чуть дальше и походили на размытые тени, но быстро скачками приближались. Хитрые бести явно загоняли жертву, ждали, когда подтянутся остальные. Николай знал, что ничего не сможет противопоставить им. Он не владел оружием так же хорошо, как токарев или его погибшие солдаты, да и патронов было кот наплакал. Он мог убить максимум одну-двух тварей, но они не нападали, эти любители загонной охоты» соблюдали осторожность. Наверное, это были те самые псы, которых их отряд здорово проредил автоматным огнем. Вот они и опасались теперь. в какой-то момент ему показалось, что его догоняют. Одна из тварей подтянулась совсем близко. он слышал мягкий топот ее лап и легкое клацание когтей по камням и асфальту. когти не прячутся как у всех псовых. Ноги его одеревенели. крутить педали было так же тяжело, как грести на галере, и он уже простился с жизнью, ожидая каждую секунду удара лапы, которая располосует его, или прикосновения зубов, которые задушат его, как цыпленка. Надо было останавливаться и стрелять. Стрелять, пока не повалят. Но вдруг топот неумолимых преследователей оборвался. Выдохлись барбосы. Не веря своей удаче, Малютин оглянулся. но темнота ничем его не порадовало, не дал успокоения. Она была по-прежнему угрожающая. Возможно, твари решили сменить тактику и теперь подбирались бесшумно. Еще десять минут он ехал, не давая себе роздыха. Пока сердце не начало выпрыгивать из груди, а в боку не заболело так, будто туда вгоняли раскаленную спицу. Автобусная остановка. Название стерто. Крыша обвалилась. Николай сел на лавочку, прислонившись к ободрной кирпичной стене. Положил винтовку майора на колени — Пистолет, которым погибший параноик совсем недавно угрожал ему, Малютин тоже держал при себе. «Всего минуту. И едем дальше». И вдруг словно тень набежала на него. Странная слабость стала охватывать все тело. Вскоре к ней присоединилась тошнота, но не привычная ее форма, а какая-то странная. Как будто стальная рука схватила внутренности. Стало вдруг холодно и душно, а потом еще и темно. «Темные воды» охватили его.